Глава вторая. После изгнания мои припадки исчезли на шесть благословенных недель, подарив самую долгую передышку изо всех, что мне выпадали. Когда они вернулись, я попыталась скрыть это от отца. Мысль о том, чтобы разочаровать его, была невыносима. В конце концов он узнал и постановил, что отныне мы станем искать исцеление только у святого Люда, поскольку изгнание помогало дольше, чем всё испробованное прежде. К тому времени, как мне исполнилось 15, мы посетили все церкви и святыни на расстоянии двухдневного пути. И я стала относиться к стойкости этих исцелений с глубоким недоверием. После некоторых паломничеств припадки возвращались сразу же, тогда как иные избавляли от них на месяц или около того. Мать не позволяла мне выходить из дома без неё. Я виделась только с Матеусом, когда она брала меня с собой в портняжную. Тем летом, в трёх днях езды к югу от города, отец нашёл затворницу, прославленную сотворёнными чудесами. После нашего странствия к ней я не падала в обмороки много недель подряд, и моя недоверчивость начала угасать. К началу третьего месяца без припадков я преисполнилась безумными надеждами, даже матушка поверила. Она принялась рассуждать о временах, когда я выйду замуж, заведу детей и начну ходить за собственными пациентками. И стала посылать меня с поручениями за принадлежностями для работы и отпускать пострелять с Маттеусом, хотя всё равно наказывала остерегаться киндерфрессера. В тот месяц Маттеус заходил к нам почти каждый день после рабочего дня в мастерской. Это был расцвет нашей дружбы. Занимаясь стрельбой, мы болтали, сплетничали и рассказывали друг другу истории. Он поделился со мной секретами, как его отец был одержим дворянами, которых обшивал, и как ему самому снились кошмары о чудовищах в лесу. Тут он стыдливо понурил голову. Я в ответ призналась, что мы с отцом были ужасно далеки, пока не прошли мои обмороки, и что я всей душой жаждала его одобрения. Однажды поздним летним вечером, когда мы шагали к роще, я обнаружила, что поглощена тем, как рука Матеуса всё задевает мою. «Нарочно ли это?» — стала я размышлять, краем глаза поглядывая на выражение его лица. Он задорно насвистывал, не обращая внимания. Мне так сильно захотелось, чтобы он взял мою ладонь в свою, что стало трудно дышать. Заметно ли было то, что я чувствую? Я не представляла и отдёрнула руку, устыдившись и решив прекратить прежде, чем он догадается. Матеус всегда понимал, когда меня что-то беспокоило. «Хайлвайс». Я мысленно чертыхнулась, уверенная, что он прочёл мои мысли. «Ага». Он кивнул в сторону общественного фонтана. Там, закутанный в дранную звериную шкуру, сгорбился сын кожевника, рыча и пугая своих сестёр. «Альбрехт и Урсильда» тихонько пробормотал Матеус. «Помнишь, как мы тоже в это играли?» Я с облегчением улыбнулась. «За вашей мастерской!» «Урсильда моя! Навсегда!» выкрикнула старшая девочка, прижимая к себе сестрёнку. «Помоги мне, отец!» — завопила младшая. «Ведьма заперла меня в клетке!» Детишки любили эту игру, сколько я себя помню. Якобы примерно в мои пять лет, ворожея, обитавшая в лесу около замка князя Альбрехта, похитила княжну. Согласно истории, она держала Урсильду в заперти в своей башне, окутанной туманом, который ослеплял мужчин. Чтобы вернуть княжну, Альбрехт завернулся в волшебную волчью шкуру, оберегавшую его от чар, и в виде волка привёл подданных к башне и спас свою дочь. Когда мы играли, Матеус всегда изображал князя, а я притворялась ворожеей. Котёнку, которого мы нашли за партняжной, доставалась роль княжны. Я улыбнулась воспоминанию. «Мы были как брат и сестра», — с теплотой сказал Матеус. Это прозвучало сердечно, но только подчеркнуло неуместность моих чувств. Улыбка у меня померкла. «Гром и молния», — добавил он, всё ещё наблюдая за детьми. Младшенькая выглядит перепуганной. Я проследила за его взглядом. Он был прав. Маленькая девочка, казалось, поверила в игру до какого-то исступления. Наверное, выклинчила побыть Урсильдой. Когда мы проходили мимо, девчушка радостно заверещала. Старший брат посадил ее к себе на плечи. Долгожданное спасение. Матеос ухмыльнулся глядя на меня смешливыми серыми глазами и разделяя ликование девочки. «Божьи зубы!» — подумала я. «Когда он стал таким красивым?» Я ускорила шаг, чтобы его рука никак не могла коснуться моей. Отвлёкшись от детей, Матеус поспешил следом. Кажется, впервые он не замечал мою деревянную осанку и неловкую улыбку. Любопытно, что на самом деле случилось с Сурсильдой? — сказал он, идя в ногу со мной. «Ты когда-нибудь обсуждала это с матерью?» Матушка за эти годы помогла стольким пациентам, что знала каждую разновидность каждой сказки. Когда я спрашивала об этой, ей становилось не по себе. Она злится всякий раз, как я пытаюсь, только повторяет, что эта история — выдумка. Матеус задумался и молчал до подхода к рощице. Отец много лет пытался уболтать князя Альбрахта, заказывать у него одежду. Он говорит, что Альбрахт — добрый христианин. А эта история — ерунда. Но мне бы не хотелось быть тем, кто снимет с него мерки. «Мне тоже», — сказала я, чувствуя прилив страха за его безопасность, более сильный, чем хотелось бы признавать. Мы пришли в рощу. Я улыбнулась знакомой соломенной птице на шесте и сбросила колчан, с облегчением погружаясь в занятия, требовавшие полной собранности. В тот миг, когда я нацелила лук на мишень, мой разум стал блаженно пустым. Стрельба отвлечёт меня от переживаний. Чем усерднее я старалась не замечать свои чувства к Матеусу, тем хуже всё становилось. К концу того месяца, третьего после встречи с Затворницей, он стал первым, о чём я думала по утрам, и последним, о чём я думала перед сном. Я знала, что могу поделиться с ним чем угодно, что он дорожит нашей дружбой, но не видела ни единого признака того, что моё влечение взаимно. Мне казалось, что разум надо мной измывается. Я была дочерью рыбака, он — сыном зажиточного лавочника не было никакого смысла в настолько недосягаемом предмете привязанности. Ровно через три месяца после того, как отец отвёз меня к затворнице, я проснулась, думая о Матеусе и проклиная всех богов, могущих быть в ответе за это безрассудное увлечение. Поднявшись в дурном настроении, я сунула ноги в тапочки, которые матушка связала для меня из обрезков пряжи передний, одновременно служивший её мастерской, кружева и ткани свисали со стропил рядом с сушёной петрушкой, шалфеем и пастернаком, выращенными в огороде. Нить золотых стеклянных бусин, которые она использовала вместо глаз для своих кукол, преломляла свет, покачиваясь перед прорезью окна. Я прищурилась, проклиная свои чувствительные глаза. Яркие солнечные лучи заливали соломенный пол тем жёлтым масляным светом, что, по словам священников, должен был напоминать нам о Божьей любви. «Да, да, да», — подумала я с тоской и прищурилась. «Красота и красота и радость. Слыхали?» Я затворила ставни. В хижине стало темнее. В очаге дотлевали остатки вчерашних угольков. Я их затоптала. Куклы бессмысленно глазили на меня с кривых стенных полок, странные девчонки с ещё не набитыми ручками и недошитыми платьями, принцессы с пустыми лицами и пряжей вместо волос, король и королева в пёстрых одеждах. На самом верху стояли чудовищные куклы, которых отец ненавидел. Дикие мужчины и женщины, так называла их матушка. В этом году она шила ламию и пельцмертеля которые хорошо продавались зимой. Ламия — чудовище по одной из версий греческих мифов «Наполовину женщина, наполовину змея». Ламиями также назывались существа, подобные сиренам или нереидам. Пельцмертель — фольклорный рождественский персонаж, характерный для германских земель, который дарит хорошим детям орехи, а плохих бьёт розгами. Говорили, что на Рождество богиня демоница ест непослушных детей, а пельцмертель является и колотит их палками. Рядом с ними сидела кукла, которую матушка сделала по моему подобию. Гютель Она годами ждала, пока жена стекла дува даст нам подходящую бусину для ее отсутствующего глаза. Платье из лоскутков аккуратно расправлено чёрные волосы перевязаны лентами, нитка на лице так и торчит. Из-за игры света мне показалось, будто кукла смотрит прямо на меня, одноглазая и грустная от того, что её бросили на полки. «Хаэльвайс», — позвала матушка, — «ты проснулась?» «Да. Кого сегодня понесём на рынок?» «Королев». Король Фредерик, который теперь правил всей Римской империей, женился во второй раз и мать была очарована его выбором невесты. Она рассказывала, что королева Беатрис рано осиротела и воспитывалась бабушкой, чародейкой из Франции, научившей её старым обычаям. Отец усмехался, заслышав такие разговоры. «На прошлой неделе королевская чета посещала князя и епископа, и мы ходили посмотреть нашествие. Когда королева проезжала мимо в своей ярко-синей карете, Матушка горячо махала ей рукой, и королева была так любезна, что помахала ей в ответ. Меня поразили её золотые косы, длиной до лодыжек, блестевшие на солнце не хуже её короны. Сапожник сказал, что мельком увидел, что она нашёптывала заклинание в ручное зеркальце, и его слова разнеслись быстрее пожара. На другой день матушка сшила три куклы с обличием новой королевы и длинными жёлтыми косами. Теперь я сложила их в сумку, и мы вышли из дому. На улице стало сумрачно. Тёмное небо затянули тучи. Лучшая погода для дня на рынке. Солнце не будет раздражать мне глаза. Звук наших шагов вскоре потонул в шуме толпы. Цветочница нахваливала свой товар. Нищий на паперти просил милостыню. Единственным недостатком этого дня было неудачное направление ветра, разносившего вонь сыромятни. Я откашлялась, решившись заговорить о том, что меня тревожило. Помнишь ворожею, которую мы посещали, когда мне было десять? Матушка открыла рот, потом закрыла. И ту смолу, что она пыталась продать нам, чтобы я быстрее обрела женственность. Как думаешь, можно за ней вернуться? Я до сих пор плоская, будто донцы пирога, и не признака месячных. Неспособность моего тела развиваться. Беспокоило меня все сильнее, по мере того, как росла мучительная тяга к Матеосу. Возможности его привлечь были и без того ничтожны, так что я хотела сделать все от меня зависящее, чтобы увеличить вероятность нашего сближения. Матушка покачала головой. Мы не можем к ней вернуться. Ты это знаешь. Только святые целители. Я поклялась твоему отцу. Она торопилась на площадь, и её ярко-синее платье быстро поглотила толпа. Я же не могла двинуться с места, разочарованная её ответом и злая из-за того, что отец её на это вынудил. Что дурного могло приключиться? По церковным ступеням застучал лёгкий дождь. Нищий провозгласил. «Смутные времена! Что за король без наследника?» Его взор обижал толпу и остановился на мне. «Если бы мог я бежать из этих земель, как ты!» Я постаралась сохранить спокойствие. Матушка научила меня уважать старших, а в его словах не было смысла. И всё же что-то в нём тронуло меня. Доброе лицо, потрёпанный плащ. «Благословение вам!» — сказала я, роняя Хольпфенник в его кружку. «О, нет!» — нищий выудил его обратно. «Тебе это будет нужнее, чем мне». Когда он положил монетку на мою ладонь, я вздрогнула, задаваясь вопросом, что же неведомое мне известно ему? «Хайльвайс!» — я едва разглядела мать, маленькую синюю точку в конце улицы, когда она замахала рукой, и поспешила за ней. Один из лекарей князя, Пожилой монах с безупречно подстриженной бородой вывалился из аптеки. Кивнул мне, неловко отцепляя одеяние, от приставшего пучка травы. По соседству хмурый скорняк срезал шкуру с самой светлой лисицы, что я видела в жизни. Обычно я старалась его избегать, из-за скверного нрава. Но лисий мех был такой гладкий, белый и мягкий, цвета снега и звёзд. Когда я остановилась посмотреть, рядом со мной на улицу слетел огромный ворон, глянул на меня снизу вверх, блеснув янтарём глаза. Меня передёрнуло от воспоминаний о янтарном взоре птицы, укравшей глаз гютель. От детского страха скрутило живот, по коже пробежал холодок. Воздух вокруг загудел. Потом я пришла в себя, скрюченная на камнях и опустошённая осознанием того, что лекарство затворницы не помогло. Кто-то придерживал мою голову. Когда я, наконец, открыла глаза, кося и жмурясь, то уставилась прямо на нос кожевнику. «Где твоя мать?» — спросил тот. «Думал, ты уж исцелилась». Я села. Вокруг нас собралась толпа. Двое прыщавых сыновей из корняка смотрели на меня с прищуром. Лекарь стоял позади всех, уже отцепив траву от подола, застыв прямо на выходе из лавки. Глядя на то, как он исчезает в толпе, я преисполнилась возмущением. Ясное дело, здоровье какой-то простолюдинки его не заботило. Я так разозлилась на него, на свои вернувшиеся припадки, что мне на ум пришло проклятие, которое матушка бормотала только в отсутствии отца. «Диасесли нам выплюнула я, хотя и не знала, что означают эти слова. Кожевник отшатнулся, поражённый, как будто я прокляла его самого. Над толпой повисло молчание. Я села ровнее, опасаясь того, что люди подумают. Ругательство, этот обморок. «Не смотри ей в глаза!» — прошепел старший сын скорняка. «Так демоны перебираются между телами». Кто-то из лавочников перекрестился. Остальные один за другим принялись повторять его жест. Сестра Мильника сложила круг защиты от демона, коснувшись большим пальцем указательного. Те, кто это заметил, отступили назад, переглядываясь и перешёптываясь. В груди разлилась тяжесть. Над толпой повисло нечто мрачное и бездумное. Голос в глубине души призывал бежать. Потом я увидела матушку, которая проталкивалась ко мне с искажённым от ярости лицом. "Отстаньте от неё", закричала она. Толпа застыла. Мать бросила на старшего сына Скарняка взор, от которого скисло бы молоко. "Уж эти мне припадки. Богородица сохрани, сколько поколений моих родичей несли это бремя". Подойдя ко мне, она опустила руку на моё плечо. "Спасибо, Тепло сказала Кожевнику. Потом обвела взглядом остальных, и голос у неё стал холодным. «Нечего тут больше делать!» То, что нависало над толпой, как будто рассеялось. Люди покачали головами и разошлись по своим делам. Кожевник поморгал и прошептал благословение. Сестра Мельника поспешила в лавку с корняка. Тот хмуро покосился на мою мать и тоже зашёл внутрь. Его старший сын захлопнул за ними дверь. Матушка прижала меня к груди с тяжёлым выражением на лице. Чуть не попались. Следующее утро казалось таким же, как все предыдущие. Никакого ворона, засевшего на подоконнике. Никакой летучей мыши, залетевшей в дом. Если и было что-то необычное, так это непривычная тишина в хижине. Изо всех звуков остался только перестук с которым лошади снаружи ступали по камню. Несколько мгновений я и не помнила о том, что устроила накануне на площади. А потом вспомнила, уставившись на свисающие, состропил сушёные травы и проклиная себя. Если раньше испытывать чувство к Матеусу было тяжело, теперь это стало поистине невыносимо. Словно мало того, что я из семьи рыбака — Отец никогда не позволит ему жениться на девушке, проклявшей кожевника. Мне захотелось натянуть одеяло на голову и сделать вид, что вчерашнего дня не было. Захотелось снова заснуть и проснуться, оставив кошмар позади. Но ничего бы не вышло, так что пришлось подниматься. Я думала найти матушку и утешение в её лице за столом. Мастерящие недостающие мелочи для куклы. Но стол оказался пуст, а лучины на стене рядом с ним не горели. Может быть, матушка ушла продавать кукол, чтобы мы смогли снова заплатить творницы? Висевшая у окна нитка с бусинами, отданными женой стеклодува, отражала солнце яркой радугой. «Божьи зубы», — подумала я, жмурясь от того, как больно свет резанул по глазам. Порой охота спать днями напролёт, будто я сова. Сумка, которую мать обычно брала на рынок, висела у двери. «Матушка!» Я зацепилась за мешок пастернака в шкафу, за чесночную косичку. «Ты дома?» Задние ставни были затворены, так что солнце из сада проникало только в единственный зазор между ними. Матушка спала. Густые черные чёрные волосы, будто грозовая туча, разметались вокруг её головы. Что-то в том, как она лежала, меня встревожило. Она напоминала груду палок, сваленных на топчине. Руки и ноги все были согнуты неправильно. Я коснулась её лодыжки под шерстяной тканью. Она не отозвалась. Я распахнула ставни. «Солнечные лучи?» Жёлтые и чистые пролились на кровать. Конечности матери зашевелились, как будто бы выпрямляясь и собираясь правнее. Она заморгала, выглядывая из-под одеяла. Больше ничто не казалось ненормальным, пока она не улыбнулась. Тогда я заметила, какие усталые у неё глаза, какие воспалённые, она словно совсем не спала. — Матушка? — спросила я. — Что с тобой? «О чём ты?» Её голос прозвучал бесконечно странно. В нём почти не было настоящего звука, будто лишь ветер зашелестел в листве. Какое-то шестое чувство, несоразмерное тому, что я увидела, наполнило меня ужасом. «Ты никогда не просыпалась так поздно! Ты как полумёртвая!» Она беспокойно откашлялась, словно удивившись собственному голосу. Этой ночью мне не спалось. Я выходила прогуляться. Куда? В лес. Совсем не глубоко. На плечи легла тяжесть. Но больше она ничего не сказала. Никогда раньше я не видела, чтобы матушка засыпала на ходу, прямо за столом, работая и держа иголку во рту. Сначала у нее отвисла челюсть, а глаза стали слипаться. Потом она уронила куклу, к которой пришивала плащ. Когда её драгоценная, единственная игла упала в солому, я уговорила её вернуться в постель. Прежде она не пропускала ни одного трудового дня. Даже если они с отцом ругались допоздна, мать поднималась рано. По утрам она надевала свои счастливые перчатки и занималась садом. После полудня навещала беременных женщин, нуждавшихся в её помощи, Ночами шила кукол. Ни единого мгновения праздности. Всю следующую неделю у неё горел лоб, и она никуда не выходила. Сгинула женщина, которая вскакивала с первыми рассветными лучами. Она спала даже после того, как я открывала ставни. Веки у неё трепетали от солнечного света, заливавшего комнату, но она не просыпалась почти до самого полудня. Отец пытался убедить епископа прислать лекаря, однако его прошения остались без внимания. Когда разлетелась молва об её недуге, матушкины друзья начали приносить еду. Рыбачка, ожившая по соседству, дала мне муки, чтобы я испекла хлеб на углях. Мать Матеуса поделилась тушёным мясом, но её сын вместе с ней не пришёл. Когда я отметила, что не видела его больше недели, Мехтильда извинилась и сказала, что он очень занят пошивом одежд для предстоящей свадьбы и поделилась печальной новостью о том, что нашего друга Кожевника свалила лихорадка, пока тот чистил бычью шкуру. Жена нашла его лежащим около ямы с известью, он бормотал чепуху, лицо у него горело. Я не могла не испугаться, что мою мать поразил тот же недуг. Тем вечером в нашу дверь постучали. У жены Мельника начались схватки. Её племянник пришёл позвать мою матушку на роды. Когда я пришла к ней и сказала об этом, она подняла подрагивающие веки. «Жена Мельника...» Ей понадобилось время, чтобы осознать мои слова. На её лице отразилась мука. Я видела, как она раздумывает, как туго натянулась кожа вокруг глаз, ставших желтоватыми она сказала натреснутым голосом. «Передай, что я захворала». «Что?» — выдохнула я. «Мы никогда не отказывали пациенткам. Жена Мельника бы справилась и без нас, послала бы за кем-нибудь другим. Но её мать, жена пекаря, знала всех. Если бы мы не появились, все бы прослышали, что мы бросили пациентку в трудную минуту. Мы бы потеряли половину всех остальных одним днём». «Её мать всем расскажет!» Матушка вздохнула, и я едва расслышала её тонкий голос. «Мне не пойти. Не хватает сил». Я вгляделась в неё. Это было чистой правдой. Она едва находила силы и на разговор. Я должна была как-то помочь. Я училась у неё пять лет и хорошо справлялась с нашей работой. «Почему бы мне не сходить одной?» Матушка встревожилась. «Хайлвейс, нет, тебя не пустят». Слова меня обожгли. «Я много раз ходила к ней с тобой и помню об её пухнущей ноге и о том, какие масла она выбирает для родов. Я знаю, что ты смогла бы всё сделать и сделать хорошо, но никому не нужна бездетная повитуха. И это ужасное предложение после того, что было на площади». Если что-то пойдёт не так, жена пекаря всем разнесёт, что это по твоей вине. Ты подвергнешь свою жизнь опасности. Её ответ привёл меня в бешенство. Я знала, что она права, но слова наполнили меня отвращением к себе. Зачем я произнесла проклятие при такой толпе? Все и без того считали меня странной. Мысли заметались. В переднее окно с улицы просочился смех обыкновенных людей. Меня захлестнуло обидой из-за того, что я не могла сделать для неё даже самую простую вещь. «Ладно», — едко сказала я, чувствуя себя побеждённой. «Пускай все пациентки пропадут пропадом». «Спасибо», — выдохнула матушка, слишком измученная, чтобы заметить мою злобу. После того, как её дрожащие веки опустились, я долго смотрела на то, как сияет в лунном свете её лицо, болезненно жёлтое. Эта хворь меня ужасала. Как можно позволить матери потерять то, чем она добывает нам средства к существованию? Что нам делать, когда она поправится, если никто не захочет нашего присутствия на родах? Я заплела себе косы так быстро, как только смогла. Когда я открыла дверь, мальчик всё ещё ждал. Я прошептала. «Хедда больна. Вместо неё буду я». Пока он вёл меня к величественному дому мельника, я слушала, как стонет под напором реки мельничное колесо. У двери я заколебалась, опасаясь, что матушка права. Всю свою жизнь я любила сопровождать роды, не спать ночь напролёт вместе с будущей матерью, помогать новой душе появиться на свет. Всякий раз, входя в покой женщины, я чувствовала потустороннюю тяжесть, вероятность, влекущую душу ребёнка из иного мира в наш. Теперь, едва ступив в дом, я ощутила в воздухе эту вероятность. Эту истончившуюся завесу между мирами, это притяжение, оказалось неожиданно тревожно встретиться с ними в одиночку. В прошлом месяце во время особенно тяжёлых родов мы потеряли и мать, и дитя. Жену рыбака и младенца, так и не вышедшего из её утробы. Я говорила матушке, что чувствую тот трепет у преддверия, по которому она меня научила узнавать душу. Но у жены рыбака не хватало силы тужиться. Ничего из сделанного матушкой не помогало. На третью ночь у начался озноб. Притяжение внезапно сменило направление и душу рыбачки вытянуло у той из груди. Что если нечто подобное случится с женой Мельника? Если она или её ребёнок умрут, семья обвинит меня. Матушка права. Для меня опасно быть здесь одной. Мальчик пошёл в соседнюю комнату объявить обо мне. «Хедда захворала», — услышала я. Вместо неё пришла Хайльвайс. В комнате заговорили, то повышая голоса, то притихая. Лунный свет падал из окна, озаряя гобелены на стене. Воздух полнился пряным ароматом кодла, кипящего над очагом. Кодл — горячий напиток с пряностями, яйцами, хлебом. Может быть видом очень жидкой каши. Считалось, что он подходит для молодых матерей. Проходи! Наконец позвал один голос. Я на мгновение замерла, собираясь с духом. «У каждой повитухи бывают первые роды», — сказала я себе. «Ты готова». В дверном проёме, разделявшем комнаты, повесили простыню. Отодвигая её в сторону, я задела рукой с дюжину или больше верёвочных оберегов, замысловатых плетёнок из чеснока и шалфея и глиняных амулетов с крестами, нарисованными мелом для защиты от демонов и смерти. В тёмных покоях шестеро женщин собрались вокруг кровати, прихлёбывая кодл. Окно завесили гобеленом, чтобы не впускать духов. На каждой поверхности горели свечи. Огонь отражался в белках женских глаз. Ни одна из них не встретилась со мной взглядом. В углу сестра мельника сложила знак, отгоняющий демонов. Жена Мельника на родильном стуле подняла голову. В одной руке у неё было распятие, в другой — амулет Святой Маргариты. Она прерывисто дышала, отёки у неё оказались даже сильнее, чем в наше прошлое посещение. Розовое лицо блестело, а пальцы опухли и раздулись, но я видела, что роды ей предстоят ещё долгие. «Отправь её домой», — произнесла сестра Мельника. Роженица вздохнула. Она всегда приходила с Хеддой и хороша в своём деле. «У неё никогда не было детей», — сказала её невестка. «Такое мастерство противоестественно». Верёвочные амулеты закачались от того, как она метнулась наружу. Жена Мельника волновалась. Как только её сестра удалилась, мне пришла пора показать, что роженица сделала правильный выбор. Если я собиралась однажды работать повитухой, мне нужно было себя проявить. Я помогла ей подняться и заставила её ходить. Размяла распухшую ногу, между схватками натерла ей спину мятным маслом. Те пока ещё случались раз в несколько минут. Пока жена мельника кружила по комнате, я развела огонь, чтобы вода оставалась тёплой. По прошествии нескольких часов остальные женщины задремали, свернувшись на полу. Время от времени они просыпались и подозрительно поглядывали. Я притворялась, будто не замечаю их недоверия, до той поры, когда где-то за полночь уроженицы не стихли схватки, а все, кроме её сплетницы матери, не заснули. Перерыв меня обеспокоил. Такое нередко оказывалось недобрым знаком. Пока я ждала возвращения схваток, считая минуты, волосы у меня на затылке встали дыбом. Краем глаза я заметила, что жена пекаря смотрит на меня со своего тюфика, словно желая что-то сказать. Я представила, как она разболтает всем о случившемся этой ночью, распространяя обо мне злобные слухи, если что-то пойдёт не так. Постаралась прогнать ощущение того, что она за мной наблюдает, но пристальный взгляд не ослабевал. Некоторое время спустя это стало невыносимым. «Что?» — прошептала я, оборачиваясь к ней и примиряясь с неизбежным разговором. «Что бы там ни было, прошу, выкладывайте. Скажите мне всё в лицо». Женщине не понравилась моя смелость. «Наверняка матери пациенток часто задают вопросы. Наверняка ты не против ответить и на мой». «Конечно, нет», — пробормотала я, уверенная, что спросят меня отнюдь ни о чём-то невинном. Она мило улыбнулась в мерцании свечи. «Сколько раз ты принимала роды одна?» Я прямо посмотрела ей в глаза. «Это первые» она пересела на своём тюфике так, чтобы скрыть лицо в темноте. «Ты и правда чувствуешь смерть до того, как она приходит?» Я слыхала. «Снова об этом». Я вздохнула. «Иногда». «А сейчас она здесь?» Я не поняла, говорит ли она всерьёз или пытается разоблачить во мне еретичку. «Я чувствую не смерть как таковую, только напряжение в воздухе» трепет души. Всё, что я могу сейчас ощутить, — это вероятность, ту тягу, которая в конце концов привлечёт душу ребёнка в наш мир. То есть ты не знаешь, будет ли жить моя дочь. Мне жаль, но такого я не умею». Жена пекаря замолчала, хотя с её места по-прежнему тянула тревогой. Она лежала там несколько часов, ворочаясь и крутясь, и ждала, когда схватки дочери возобновятся в полную силу. Когда это случилось, я почувствовала, что вероятность рождения крепнет, мерцающей тяжестью повисая вокруг. Едва прозвучали колокола в церкви на соседней улице, как схватки, наконец, начали приходить одна за другой. Тогда я ощутила в воздухе лёгкий трепет. Душу, готовую влиться в горло ребёнка. «Пора», — объявила я, подводя роженицу к стулу, и её собственная мать взяла её за руку. Она смертельно устала от своего тяжкого труда. Приход к материнству никогда не давался так легко, как женщины думали. «Всё получится», — сказала я желая, чтобы утверждение оказалось верным и всё ещё волнуясь, что с родами что-нибудь пойдёт не так. «Не могу», — слабо ответила жена Мельника. «Нам нужно только дойти до стула», — подбодрила я, направляя её шаги, хотя эта слабость в её голосе меня напугала. Подобно молодой матери, недооценившей трудности родов, я недооценила бремя сопровождения их в одиночестве. Теперь я чувствовала, что все смотрят на меня, наблюдают и ждут, когда я сделаю то, ради чего и пришла. Схватки снова одолели женщину, прежде чем мы с её матерью подвели её к стулу. Я себя мысленно прокляла. Душа поджидает. Я позволила родам слишком затянуться. «А сейчас ты уже поняла, Хайльвайс», — взмолилась жена пекаря. «Всё будет хорошо?» Я отмахнулась. «Дайте мне сосредоточиться». Когда мы, наконец, усадили роженицу, душа ребёнка сотряслась от яростной дрожи. Я сжала плечо женщины и ободряюще улыбнулась. Мне пришло в голову, что матушка всегда произносила молитву перед тем, как сказать пациентке «тужиться». Однако я понятия не имела, что именно говорить, потому что она только осеняла себя крестом и шевелила губами. Я перекрестилась, следуя её примеру. Я не представляла, кому она молилась. Святой Маргарите, своей богине, Пресвятой Богородице. Пусть эта женщина легко придёт к материнству. Решилась я, наконец, вознося молитву ко всем, кто бы её не слушал. «Помоги мне уберечь и мать, и дитя». Покончив с этим, я опустила руку на живот роженицы и стала ждать очередной схватки. Ощутив её приближение, заговорила. «Сейчас, как только почувствуешь потребность, тушься». Звук, который женщина издала, когда сделала это, был похож на рычание и виск вместе взятые. Её сёстры повскакивали с дикими глазами, оправляя юбки. Принялись стискивать её руки, бормоча слова ободрения и молясь за её здоровье и здоровье ребёнка. Вероятность в воздухе стала так огромна. Я ощутила, как мощная сила влечёт душу из иного мира в наш. Та яростно билась в преддверии. Я села на корточки перед женой Мельника, глядя в пространство между её ногами. После двух схваток показалась макушка ребёнка, блестящая от слизи и крови. С третьими появилась плечика. С четвёртыми мать издала леденящая кровь рычание, и дитя скользнуло в мои руки. Толстенький мальчик, крепкий и плотный, и молчащий. Я просунула руку ему в рот, как учила матушка, чтобы расчистить путь и впустить душу в его горло. У меня побежали мурашки, когда я ощутила, что та нетерпеливо проносится мимо серебристой дымкой и спешит к его рту. Как только она влилась в него, младенец заплакал, так громко и рьяно, что я позабыла обо всём остальном. И в тот же миг тяжесть в воздухе сгинула, завеса между мирами сомкнулась. Я запеленала ребёнка, глядя в его голубые глаза и чувствуя его голод и страх. Прошло всего мгновение, прежде чем его мать за ним потянулась, но этого хватило, чтобы я влюбилась в потребность в его глазах. Держать его, отзываться на эту потребность, казалось естественным. Такой маленький, такой беспомощный. Когда его мать раскинула руки... Мне не захотелось его отдавать. В голову пришла непрошенная мысль. Как знать, выпадет ли мне когда-нибудь возможность завести собственное дитя. Можно разрешить всё прямо сейчас, ускользнуть вместе с ним и воспитать его словно родного. Я заколебалась лишь на мгновение, но жена Мельника, должно быть, прочла всё на моём лице. «Дай его мне!» потребовала с тревогой. Её мать прищурилась. «Прошу прощения», — ответила я поспешно, протягивая младенца. «Вот так». Как только малыш оказался на руках у матери, жена пекаря повернулась ко мне. «Большое спасибо, Хайльвейс», — сказала она. «Этого довольно. Послед я сумею принять сама». Прежде чем я осознала, что происходит, она вложила несколько монет в мою ладонь и проводила меня наружу. Когда за мной захлопнулась дверь, я замерла, пытаясь смириться с тем, как быстро меня прогнали. Меня возмутило то, насколько они разозлились на моё простое желание подержать ребёнка подольше. Какая женщина не чувствовала подобного? Это же первый ребёнок, которого я приняла». Подумала я с обидой. Само собой, что такой миг меня захватил. Пусть первой бросит в меня камень та, что без греха.